Глава двадцать шестая. Ривер. После обрушения полигона события развивались стремительно. Срочно созвали заседание совета. Началось расследование происшествия. Только я почему-то нисколько не сомневался в том, что они ничего не найдут. Потом на заседание совета вызвали и нас. Но только чтобы сообщить свое решение. Нас тайно отправляли на задание под прикрытием в соседнюю страну, подальше от расследования и возможных недоброжелателей. И все было бы хорошо, если бы мы не подозревали, что в Совет мог просочиться враг. — Что теперь? — спросила Мелинда, когда мы покинули зал заседаний. Выглядела она растерянной, явно чувствуя себя не в своей тарелке. Совет тоже планировал завершать собрание но, сообщив новости, нас попросили удалиться. «Дождёмся инструкций». Взял её за руку, пытаясь поддержать, хотя и сам не ощущал уверенности. Артефакт связи ожил. Мы с Мел переглянулись, прежде чем я ответил на вызов. «Ривер, найди Мелинду и жду вас в своём кабинете». Инструкция Валета была, как всегда, строгая и лаконична. «Еще и он организовывает наше задание?» Прошипела Милинда, когда связь оборвалась. Стиснул челюсть, испытывая не меньшее негодование, чем сама девушка. Но, к сожалению, здесь мы ничего не решали. Нам оставалось только молча усмирить эмоции и направиться к лестнице. Кажется, раньше мы так часто не пересекались с Томасом. Теперь же видимся каждый день. А когда вошли в его кабинет, нас ждал сюрприз. Помимо Вайлета, привычно заседающего за своим письменным столом, в кабинете находились еще Маркус, Карделия и Николас. Мужчины просто сидели в креслах, внимательно слушая Томаса. А вот Карделия изучала плетение нескольких артефактов. «Закройте двери и присаживайтесь». Вайлет указал нам на свободные кресла – Прибывая в некотором недоумении, я поступил, как сказали. Закрыл дверь и прошёл вперёд, почти не задумываясь, закрывая Мелинду плечом от внимательного взгляда Томаса. «Что происходит?» – спросил, присаживаясь в кресло возле Маркуса. «Это мы и пытаемся понять», – отозвался Вайлетт. «Желание совета вас спрятать, казалось бы, логично и понятно» если бы оно не было спровоцировано вмешательством в систему безопасности управления. «Предполагаешь, ловушку?» – переглянулся с Маркусом и Николасом. Оба выглядели предельно серьезными и обеспокоенными последними событиями. «Я не склонен делать выводы без доказательств. Но их у меня нет, а на задание вам предстоит отправиться уже завтра». Томас забарабанил пальцами по столешнице, хмуро взглянув на Корделию. «Я еще проверяю!» — проворчала она, откровенно игнорируя раздражение Томаса. «И что ты предлагаешь?» — включилась в разговор Мелинда. Она мимолетно вспыхнула, поймав мой взгляд, и отвернулась. «Быстро же они перешли на «ты». Я бы предпочел использовать своих людей, но вы им вряд ли доверитесь. Поэтому решил привлечь Маркуса, Николаса и Карделию. Они также получат артефакты разрешения на пересечение границы. Если попадете в неприятности, вызовите их. Теперь уже внимательнее присмотрелся к медальонам, что изучала огневичка. Похоже, проверяла плетение на возможный подвох. Ведь обучалась в Академии на артефактора. И Вайлет был прав, я даже сейчас ему не доверял. Что за задание? Довольно простое. Проверка. На столешницу легла тонкая папка с документами. милинда взглянула на меня вопросительно, после чего первой взяла папку. Я заглянул в нее мельком, сразу узнав герб Ниберии. Это была совсем маленькая страна, находящаяся в юге от нас и граничащая с морем. На ее территории не было магических источников, потому маги там рождались редко и в основном со слабыми способностями. Наверное, Альквимея давно бы присоединила к себе и эту территорию, если бы не Берию, не населяли оборотни, признающие только собственные инстинкты и основанные на них законы стаи. Несколько похищений. Исчезают молодые девушки. Трое из исчезнувших уже вернулись поэтому подозревают, что орудует одержимый. Вы прибудете под прикрытием в дом отдыха в Нильсберг. Задача выявить одержимых, если они есть в городе. Провести ритуал изгнания, чтобы проверить связь. Мы с Мелиндой обеспокоенно переглянулись. Ссоры последних дней вряд ли способствовали укреплению связи резервов. Но утро прошло хорошо. По крайней мере, мне так показалось. Мелинда перестала тушеваться, открылась, что отразилось и на нашем общении. Я надеялся пообщаться с ней, узнать девушку лучше. Но планам не суждено было сбыться. Разве что нам все же удастся пообщаться вечером. Поднять много важных тем, что позволит отбросить прошлые обиды и недосказанности. А если в городе нет одержимых? Значит, проверка состоится в управлении после вашего возвращения. Мы будем изображать молодоженов. Сообщила мне Мелинда, отрывая взгляд от документов. Щеки ее вспыхнули румянцем. Глаза смотрели растерянно. Номер для молодоженов. Огромная кровать на двоих. Протянул Маркус, хитро улыбаясь, чем еще больше смутил Мелинду. «Это обычная практика», — уверил я ее, мельком взглянув на мрачного Томаса. Похоже, и он не мог отойти от стандартной легенды. «Все в порядке», — вынесла свой вердикт Карделия, отвлекая внимание присутствующих на себя. Она бросила артефакты Маркусу и Николасу, последний забросив в карман своего плаща. «Тогда обсудим задание и план действий в случае возможного нападения». Заключил Томас. Составлять планы он любил. Собрание заняло почти два часа. Но Вайлетт ввел нас в курс дела, выстроил план действий. И завтра нам предстояло отправиться на задание. Первое для Мелинды и вполне обыденное для меня. «Куда теперь?» «Ужин, как планировали» пожал плечами. «Ты не против?» «Нет». «Тогда отправляемся в поместье. Нам давно пора просто сесть и поговорить».